Глава четвёртая Когда Матвей проснулся, между тонкими занавесками пробивался дневной свет. Он был в отпуске, и это воспоминание заставило плотнее закутаться в одеяло. На улицах стало еще больше велосипедистов и скейтеров, как и отчаянных садоводов. И он мог лишь догадываться, с чем придется столкнуться через неделю. Годы работы научили его быть готовым к любым неожиданностям, пожалуй, кроме встреч с прекрасным воплощением смерти. Он гадал, растворилась ли она в воздухе к этому моменту или осталась, и не мог понять, чего ему хотелось бы больше. У него остались к ней вопросы, и главными были, что она пытается узнать, что было в их первом и единственном поцелуе. Но Матвей решил, что задаст их позже. Вчера она выглядела почти больной, если это вообще было возможно. В горле пересохло, и он выбрался из постели, обнаружив, что забыл принести в комнату стакан с водой. Осторожно открыв дверь, Матвей первым делом увидел смерть. Она лежала на диване в той же позе и не двигалась. Он подошел к ней, с тревогой заметив, что ее губы были плотно сжаты, словно она сдерживала боль. При его приближении ее глаза открылись, и она посмотрела на него. «Матвей...» Матвей присел на корточки, игнорируя возникшее внутри напряжение, когда она произнесла его имя. «Ты была здесь всю ночь?» После сна его голос прозвучал хрипло, и он прочистил горло. «Я говорила», — тихо сказала смерть. «Я больше не хочу исчезать». Прошло несколько секунд, и она действительно оставалась на месте, откинув голову на подушку. Он догадывался, что должен был что-то сказать, а не сидеть здесь, открыв рот, и решил действовать в знакомой для себя роли. — У тебя что-нибудь болит? — Нет. Ее губы в изумлении дернулись вверх. — Ты чувствуешь тревогу или страх? Ты говорила, тебя беспокоит воспоминания. — Здесь мне очень хорошо, но после вчерашнего совсем не осталось сил. Матвей был очень рад услышать, что у ей не стало хуже, но постарался сохранить ровный тон. — Я, если позволишь. Он поднес руку к ее голове, прежде чем успел подумать, что проводить осмотр смерти было безумием. Он коснулся ее виска и, не удержавшись, провел костяшками по веснушкам. Ее кожа была сухой и теплой. В солнечном свете ее темные волосы окрасились в золото. Брови девушки дрогнули, и она напряглась, будто опасаясь, что в любой момент он оттолкнет ее или скажет убираться вон. Все, что происходило между ними, было просто невероятно. Но Матвей не жалел, что согласился прийти ей на помощь. Она была ему не безразлична по многим причинам. не все из которых были ему до конца ясны. «Как твое имя?» — спросил он. «У тебя ведь должно быть имя, или тебе запрещено его называть?» Он убрал руку от ее лица, чтобы поправить сползший с плеча плед. Она крепче обхватила себя руками и, помолчав, ответила. «Никакого запрета нет, просто никто не спрашивал. Фаина». Я вспомнила, что когда-то меня звали так. С момента их первой встречи у себя в голове он перебрал множество имен, от современных до античных, но ни одно ей не подходило. Фаина заключала в себе силу и мягкость, которые он в ней чувствовал, и казалось абсолютно правильным. «Фаина», — сказал Матвей, улыбнувшись ей, — Короткое имя приятно отозвалось на языке. Приятно познакомиться. То, как она посмотрела на него в ответ, отпечатается в его памяти навсегда, как и их поцелуй. Фаина будто снова видела чудо. И он задумался, насколько давно она не слышала свое имя. «То, что сегодня у тебя слабость, неудивительно. Вчера ты пережила сильное потрясение». «Мне кажется, тебе снова не помешает выпить чего-нибудь горячего», — сказал он. Дождавшись ответного кивка, он встал и прошел на кухню, чтобы выпить воды и приготовить чай. Было непривычно находиться утром в квартире с кем-то еще, особенно с девушкой. Несмотря на полную сосредоточенность, Матвей не мог понять, почему вода в стеклянном заварочном чайнике не становится темной. пока не заметил, что забыл добавить туда главный ингредиент. Да он был как школьник на первом свидании. Взяв первый попавшийся на глаза бумажный пакет, он исправил свою ошибку и почти бегом направился в ванную, послав Фаине ободряющую улыбку перед тем, как закрыть дверь. — Черт возьми, да соберись ты! — выдохнул Матвей, глядя на свое отражение в зеркале. и быстро умылся холодной водой. Ее присутствие было еще одним доказательством, что его жизнь окончательно превратилась в безумную смесь реальности и фантазии, где существует бал любви. Пока он чистил зубы, его разум перескакивал с одной мысли на другую. Одно дело было оказаться хозяином бала, потому что такова была древняя традиция. И совсем другое — Стать для смерти? Нет, не фаины доверенным лицом, другом. Вполне возможно, что именно он и его желания были причиной того, что она задержалась здесь. И хотя он никогда не пасовал перед сложными диагнозами, на мгновение почувствовал себя подростком, который узнал, что венозная кровь на самом деле не голубая, и растерялся. Он вытер руки и, сделав глубокий вдох, как перед операцией вернулся на кухню. Его гостья уже сидела, глядя на сухие листья и белые лепестки на дне чайника. «Ты не голодна, Фаина?» При звуке имени ее губы изогнулись в слабой улыбке. Она встала и медленно подошла к столу, усаживаясь на свое вчерашнее место. «Нет, я не знаю голода». «Но любишь чай и сурью, правильно?» «Мне нравится их вкус». И она посмотрела на него с настороженностью, словно все еще не веря, что он позволял ей оставаться рядом. Матвей лишь кивнул, наливая молоко в миску с хлопьями. Поставив перед ней полную кружку с чаем, он сел напротив и начал завтракать, решив, что будет действовать так же, как на работе. задавать вопросы, постепенно приближаясь к самому главному. «Знаешь, сто тридцать лет назад я встретила человека, который создал эту компанию», деликатно сказала Фаина, кивнув на коробку с хлопьями. «Логотип — его семейный герб». Матвей на мгновение перестал жевать, но справился с собой и сделал глоток. «Чему здесь было удивляться? Конечно, она знала его». «Ты помнишь всех людей, кто когда-либо умирал?» «Помню больше, чем узнала лично за прошедшие тысячелетия. подумав, ответила она. «И что будет теперь?» — спросил он, медленно перемешивая остатки молока ложкой. «Ты сказала, что больше не хочешь исчезать. Это значит, что люди перестанут умирать?» «Нет». «Смерть всегда была и будет частью этого мира. Только представь, какой воцарился бы хаос, если бы никто не умирал!» — откликнулась Фаина. «И не все болезни излечимы, но многие причиняют страшную боль». Матвей отвел взгляд. Он не любил думать о случаях, когда время вообще не оставляло шансов, и поздно было с самого начала. Тогда как ты можешь с ней так просто разделиться? Я думал, это возможно только в преддверии бала. Фаина обхватила руками кружку. После долгого молчания она сказала. «Моей защитой всегда было забвение, в которое погружался хозяин бала, вернувшись домой. Я хочу снова довериться тебе, но должна спросить, сохранишь ли ты и это в тайне?» «Ну, конечно, Фаина», — не раздумывая, ответил Матвей, удерживая ее взгляд, чтобы она поверила ему. «Меня сделали посланницей смерти», — тихо и медленно начала Фаина, не опуская глаз. «Больше тысячи лет назад я приглашала гостей на бал и искала тех, кто мог бы их развлечь. В Ирии и Пекле, его еще называют Адом, Затем место хозяйки бала стало моим. Я и смерть всегда были едины, даже когда я возвращалась к этому телу. Обычно это происходит только из-за бала. Других причин у меня не было. — А теперь есть, — ехидно прошептал Матвею внутренний голос. Но смущение сразу затмили теории о мгновенной регенерации и обновлении клеток. Он отмел их прочь и нахмурился. «Что значит «сделали посланницей»?» «Ты умерла?» Тонкие пальцы сжали кружку крепче. «Можно сказать и так. Мой мир был устроен немного иначе». Он вспомнил, что она говорила на балу любви. Их гости были из разных стран и эпох, почти что из разных миров. «Каким он был?» «Я ничего не помню». «Мне жаль». Он сказал это искренне. Но она посмотрела на него с удивлением. «Должно быть, это сложно всегда быть без воспоминаний», — пояснил Матвей. «Ему иногда попадались пациенты с амнезией, недоумевающие, потерявшиеся в мире, который еще недавно так хорошо знали. И он сочувствовал их несчастью, как теперь сочувствовал и ей». «Нет». — Если и были на свете те, кого я любила, я потеряла всех, — сказала Фаина. — И воспоминаний, кто они были, не осталось. Душой я принадлежала смерти. А затем стала хозяйкой бала, — повторил для себя Матвей, чувствуя, что вопросов появляется все больше. — Что такое с ней случилось в прошлом? И раз одни боги могли спускаться на землю для любовных утех со смертными, другие легко делали их своими рабами? Да, бал. И его традиции. Она сжала губы и больше не произнесла ни слова. Однако Матвей заметил, что она больше не сутулилась, а ее глаза прояснились, и заключил, что ей стало лучше». Размышляя над ее словами, он представлял себе глубокую, непроницаемую тьму, из глубины которой, подобно звездам, появлялись золотистые искры все больше, больше и больше, сливаясь воедино и создавая ее тело. Что она должна была чувствовать в смерти? И чувствовала ли вообще? На ум приходило лишь нечто похожее на диссоциативное расстройство личности. Она оставалась собой и в то же время являлась частью необъемлемой силы, подчинявшей себе всех и каждого, кроме любви. Матвей закончил завтракать и вернулся в спальню переодеться. Когда он вышел, Фаина уже сидела на диване, накрыв пледом колени. Этим утром он собирался идти в магазин за продуктами, но, заметив, с какой напряженностью она смотрела на пасмурное небо, Решил изменить своим привычкам. Она явно не хотела оставаться одна так скоро. И у него на электронной почте наверняка найдутся какие-то рекламные письма с промокодами. Кто знает, что она сделает, оставшись без его поддержки, если снова начнется гроза. Он взял ноутбук и сел за кухонный стол. Промокод от супермаркета нашелся в папке со спамом. Он сделал заказ и скопировал кодовое слово. чтобы вставить на страницу оплаты, когда снаружи раздался знакомый звук сирен. Подняв голову от экрана, из окна он увидел, как мимо дома по освобожденной машинами дороги пронеслась скорая. Его институт находился в другой стороне, машинально ответил Матвей и украдкой посмотрел на Фаину. «Сейчас, когда ты здесь», осторожно начал он, и зеленые глаза метнулись к нему. «Ты...» Чувствуешь что-нибудь? Когда узнаю ли я, что кто-то умирает? Спокойно уточнила она, и он кивнул. Да, если сосредоточусь. Матвей знал, что хотел спросить следующим, и одновременно боялся услышать ответ. Наконец он решился. Каково это? Ему приходилось наблюдать, как меркнет свет в остекленевших глазах. расслабляются мышцы и замирает пульс и он помнил про молнии бившие в ее сердце ты уверен что готов это узнать серьезно спросила фаина думаю после того что я видел на балу готов она снова отвернулась к окну меня просили описать это вслух всего раз несколько столетий назад тот человек выступал против смертной казни но не мог изменить закон. Он предложил использовать механизм, который должен был сделать казнь для всех сословий более быстрой и менее болезненной, через отсечение головы, а не повешение или четвертование. Создать его поручили фортепианному мастеру по чертежам известного хирурга. А самое известное его название в честь автора идеи — гильотина. Отчего он до сих пор в ужасе? Не такое наследие он хотел оставить своей семье. Благие намерения приводят к непредсказуемым последствиям. Но я отвлеклась, а ты ждешь ответа. Фаина кивнула самой себе и продолжила. Иногда все происходит медленно, иногда быстрее. И вот, наконец, душа готова к переходу. Передо мной появляется четкий силуэт. На одно мгновение. Но его достаточно, чтобы охватить всю жизнь. Любая жизнь, Матвей, заканчивается основанным на инстинкте страхом перед смертью, тьмой и неизвестностью. Реже к нему присоединяется любовь, и тогда на балу появляются новые гости. «Так все устроено», — сказала она, не выражая по этому поводу ни злости, ни радости. Соседи сверху с грохотом уронили что-то на пол, и Матвей подскочил на месте. вписав в поле промокода бессвязный набор букв. Фаина осталась сидеть неподвижно. «А что потом?» — спросил он, не глядя в экран, и не в силах заставить себя представить то, что она описала. «Потом у каждого свое», — ответила Фаина, устремив на него усталый, но внимательный взгляд. «В момент смерти человек Понимает, кто он на самом деле. Он переходит через мост в мир под черной луной, где есть три пути — Ирий, Пекло и Дорога Перерождения, чтобы получить второй шанс. Ступившие на нее однажды переродятся вновь в этом мире. Матвей опустил голову и, двигаясь на автомате, завершил оформление заказа. Ему потребуется время, чтобы эти новые знания улеглись у него в голове. «Ты боишься меня», — произнесла она с каким-то горьким торжеством, словно доказать это, и было ее целью с самого начала. «Нет», — честно ответил Матвей, — «я сам порой думал об этом после, но совсем другое дело — наконец-то узнать правду». И... «Что ты теперь будешь делать?» На его губах появилась усмешка. В прошлом году его жизнь перевернулась с ног на голову. Но одна вещь точно оставалась неизменной. «То, что умею делать лучше всего», — ответил он Фаине. «Лечить людей». Она медленно кивнула. «Хорошо, но я должна предупредить тебя, Матвей. Даже после всего, что случилось, я не могу ни на что повлиять». Замедлить смерть мне не под силу, как и вернуть умершего к жизни. Я помню, ответил он. Подумать о такой возможности было приятно, но он быстро избавился от иллюзий. И не собираюсь тебя ни о чем просить. Запомни эти слова, тихо сказала Фаина, снова посылая ему свой особенный взгляд, в котором скрывалась вечность. И не забывай. Что бы ни случилось, как бы ни был тебе дорог человек, если все сложится не в пользу жизни, ничего уже не изменить. «Я не чувствую жалости», — сказала она на балу. Но теперь у Матвея возникло подозрение, что одновременно она напоминала об этом самой себе. Он подумал о коллегах, которые были единственным подобием семьи, которая у него была, и кивнул. Оставалось лишь надеяться, что если тот самый момент настанет, у него будет достаточно времени. В ожидании курьера он открыл список для чтения и выбрал статью о сложности диагностики расслаивающейся аневризмы аорты. Недавно после ночной аварии в отделение привезли много больных, и в суматохе аспирант спутал ее с инсультом. Хотя в итоге пациента спасли, Никто не винил ошибшегося в диагнозе молодого человека больше, чем он винил сам себя, и Матвей решил обсудить с ним эту статью при первой возможности. Он не хотел, чтобы коллега переживал то же самое, что когда-то пережил он. Фаина снова устроилась на боку, спрятав руки под щеку и глядя перед собой. Нитки, вплетенные в фиолетовую ткань ее рукавов, переливались серебром и перламутром, и Матвей, рассеянно водя пальцем по тачпаду, то и дело бросал взгляд в ее сторону. Наверняка у нее в тереме была большая гардеробная с роскошными платьями и обувью. Он с трудом мог представить себе, как Фаина ходит по модным магазинам где-нибудь в центре города и выбирает вещи, забирая их просто так или расплачиваясь деньгами, которые берет «Откуда? А может, тем, что лишь выглядит, как деньги? Резанной бумагой? Нет, это казалось полным рядом. «Разговори ее», — прошептал внутренний голос. «Вдруг это поможет ей вспомнить, и когда еще тебе представится шанс узнать секреты смерти?» «Откуда ты берешь одежду?» — спросил Матвей. Фаина посмотрела на него. «Она просто появляется, когда я хочу». «Ты придумываешь себе фасоны, и...» Он взмахнул руками и заработал недоуменный взгляд. «Я ничего не придумываю. Все происходит само собой». Он вопросительно изогнул бровь. Усталые глаза Фаины вдруг весело блеснули. Она встала с дивана, внимательно посмотрела на него, и в следующее мгновение... оказалась в точной копии его домашней одежды — черной футболке и серых спортивных штанах, которые ей удивительным образом шли. Казалось, фиолетовое платье на его глазах просто сменило цвет и форму. Матвей разинул рот, наблюдая, как она выходит на середину комнаты. Все это выглядело как в кино, с одной лишь разницей, что Фаина была реальной. «Черт возьми!» произнес он, недоверчиво и с восторгом. Его домашняя одежда немедленно сменилась на джинсы и пальто, в которых он был несколько недель назад в парке. Выходит, она воплощала в жизнь воспоминания, используя... Нет, ему сейчас было не до закона в Костюм сжался до короткого кожаного комбинезона с бантом на шее. Но затем обнаженные ноги Фаины тут же скрылись под черной плотной юбкой. по у платья без рукавов, пробежала и сплелось в цветочный узор серебряное кружево. Затем, поиграв с темным шелком, шифоном и твидом, она полностью сменила облик. На голове у нее оказалась шляпа с вуалью, а фигуру окутало плотное черное пальто. Казалось, она была актрисой какого-то исторического фильма. Не успел Матвей в полной мере оценить красоту этого образа, на Фаине появилось узкое черное бархатное платье, а руки до локтя скрылись под черными перчатками. Он был уверен, что видел такое много лет назад в фильме «Завтрак у Тиффани». Ее волосы собрались в красивый узел на макушке. Матвей понял, что смеется. Настолько невероятным казалось все, что он сейчас видел. Растерявшись, Фаина замерла, но расплылась в улыбке, когда встретила его взгляд. Вряд ли многие смеялись с ней искренне. Напоследок она заставила бархат окраситься в темно-алый, и волны шелковой ткани упали с ее обнаженных плеч до пола, протянувшись шлейфом к книжному шкафу. Волосы легли на одну сторону сияющими локонами, почти касаясь сгиба локтя. В таком образе можно было пойти и на красную дорожку. «Глазам не верю», — покачал головой Матвей, смахивая с колен забытый ноутбук. «Чудеса, да только!» В дверь позвонили, и он пошел открывать, не сводя с нее восхищенных глаз. Это был курьер в форменной куртке с двумя огромными сумками в руках. «Ого! Крутое платье!» — сказал он, уставившись на Фаину. Она отвела взгляд и обхватила себя руками, явно чувствуя дискомфорт под его пристальным взглядом. «Шикарно выглядишь! Ты модель?» «Большое спасибо за оперативность», — сказал Матвей, почувствовав раздражение, и шагнул в сторону, чтобы заслонить ее. Парень переменился в лице. «Эй, да я же ничего такого!» «Я так и понял, до свидания!» Закрыв дверь, Матвей понёс продукты на кухню. «Ты в порядке?» — спросил он Фаину. «Да, но сейчас не готова разговаривать с незнакомцами», — пробормотала она, усаживаясь на диван. Длинная юбка, мерцающая волной, лежала на ковре. Матвею взгляд постороннего тоже очень не понравился. Но он решил, что подумает об этом позже. Что ж, начал он, чтобы отвлечь ее. Мне кажется, у тебя есть задатки дизайнера. Это была наполовину шутка, но она сразу помрачнела. Я не умею ничего создавать. Это просто воспоминания. Рассказы моделей и модельеров. Последние и после смерти продолжают творить, черпая вдохновение друг у друга. Вот это платье создала госпожа Оралова. «Тебе ничего не мешает попробовать», — мягко ответил он, добавив этот факт в список тех, которые нужно принять как данность. «Раз ты хочешь остаться». Фаина склонила голову на бок, изучая его лицо. И он понял, что разговор который он по-молодушию откладывал со вчерашнего вечера, вот-вот начнется. «Что-то произошло в ночь того бала», — сказала она, пристально глядя ему в глаза. «Я не ощущала подобного с...» «Молнией», — подсказал Матвей, заметив, как она сжала кулаки. «Да», — выдохнула Фаина и поджала ноги под себя. словно пол неожиданно похолодел. Я до сих пор их чувствую. Стоит только подумать, это не человеческая боль, а воспоминания о ней. Но от этого не становится легче. Мне еще никогда не было так больно. Снова молнии, снова загадки. Матвей поставил пакеты и подошел, чтобы сесть рядом. Ее пышная юбка немедленно сузилась, освобождая для него место. Фаина приподняла голову, и мысленно он перенесся в день полнолуния, когда поцеловал ее, следуя их общему желанию, и еще не зная, к чему это приведет. Сейчас он сказал, не выдавая поднявшегося внутри волнения: Я все еще не очень хорошо понимаю законы твоей жизни. Не уверен даже, было ли случайностью то, что мое желание совпало с возвращением столь ужасных воспоминаний. Но пока тебе не станет лучше, и мы не поймем, в чем дело, ты можешь оставаться здесь. Ты сказала тебе некуда идти. Грозы могут повториться, а, судя по всему, именно они и являются для тебя триггером. Я живу один, места хватит нам обоим. Гости тут не бывают, если не считать курьеров. Но их тебе видеть не обязательно. И надеюсь, напоминания о моей работе не причинят тебе неудобств, напоследок добавил он. В прошлом ему уже говорили, что стоявший на видном месте и лицом обложкой атлас анатомии человека Синельникова создавал мрачную атмосферу. Но Матвей отказывался искать ему другое место. Это был подарок его родителей на шестнадцатилетие. Не собирался он избавляться и от висевших на стене копий анатомических рисунков Леонардо да Винчи, которые распечатал еще школьникам. «Спасибо тебе, Матвей», — сказала Фаина. Голосы мягче он у нее еще не слышал. «Это очень великодушно с твоей стороны. Я бы и правда хотела остаться, если не причиню тебе неудобств». «Я очень удачно выбрал дни для отпуска. Никаких особенных планов у меня не было», — добавил Матвей, заметив беспокойство в ее взгляде. «Меня, можно сказать, отправили туда насильно». «И я хочу тебе помочь», — искренне сказал он. «Но пока не понимаю, как. Я не психолог и даже не знаю, подошли бы тебе обычные методы лечения». Фаина вернула себе фиолетовое платье, и накрыла плечи пледом. «В основе выздоровления лежит чувство безопасности. Именно так я чувствую себя здесь», — призналась она. «Лучше, чем где-либо еще». Матвей улыбнулся, надеясь, что смущение не отражается на его лице. «Рад это слышать». «Я не сплю», — продолжила Фаина, — «поэтому...» Если вдруг ты собирался предложить мне свою комнату, как джентльмен, не стоит. Мне очень удобно. Она опустила руку на подлокотник дивана. Тогда ночью ты... Он помедлил, подбирая слова. Просто думала о том, где нахожусь. Из уст любого другого человека это звучало бы игриво. Фаина всегда была обезоруживающе искренна. И это вызывало в Матвее нечто большее, чем просто восхищение. «Значит, ты не чувствуешь голода, любишь чай, и тебе достаточно места на моем диване. И даже вещей и кота с собой нет. Ты просто идеальная соседка по маленькой квартире», — с улыбкой сказал он. Фаина посмотрела на него с удивлением. «Ты необыкновенный человек». Ты уже говорила это. Ее взгляд смягчился. Чувствуя подозрительный жар в районе шеи, Матвей поспешно бросил взгляд на часы на стене и вернулся на кухню. Что ты имеешь против котов? Спросила Фаина ему в спину. Я лично ничего, к слову, пришлось. Мой коллега рассказывал, что они с девушкой съехались и решили завести одного, но тот капризничал и периодически гадил ему в обувь. Он до сих пор гадит. Что это было? Стресс, месть, предупреждение или все вместе? Подробностей не знаю, но спустя месяц с ним остался только кот. А начиналось все идеально, — пожал плечами Матвей. Удивительная вещь, любовь, — помолчав, сказала Фаина. Кто-то бежит от нее, кто-то пытается сберечь во что бы то ни стало и готов свернуть горы. а другие бросают, едва что-то идет не по плану, не оставляя шанса набрать силу, по самым разным причинам. Матвей подумал об огромном количестве свиданий, которые, по словам его коллег, они устроили благодаря онлайн-знакомствам за последние годы. У него сложилось впечатление, что сейчас многим стало легче отпускать любовь. Веришь, что всегда можно найти еще кого-то лучше, красивее, более понимающего или умного, даже на другом конце света, благодаря интернету. От того и терять, что есть, не так страшно. Себя он причислил к группе, которую Фаина не назвала. Тех, кто никого не искал и ничего не ждал. Лежавший на столе телефон издал короткую трель, прислав напоминание. Чуть не забыл об уроке. По привычке пробормотал Матвей себе под нос. вытаскивая из пакетов хлеб и стопки контейнеров с готовой едой. Когда-то он готовил себе самые простые блюда, но потом понял, что куда легче получать на дом полноценное меню каждые несколько дней. «Ты учишься?» — спросила Фаина. «Да, у меня онлайн-уроки английского дважды в неделю. С медицинским все хорошо, а вот разговорного не хватает. Позже хочу заняться немецким». В прошлом месяце заведующий ездил в Берлин на конференцию и привез оттуда несколько книг, которые мне хотелось бы прочитать. И, если уж все сложится совсем удачно, однажды начну учить японский. Он осекся, сообразив, что у Фаини вряд ли были интересны такие подробности о его жизни. Она пришла к нему, потому что искала помощи для себя, вот и все. — Только немецкий и японский? — спросила она, опровергая его предположение. «Если хватит силы и времени», — кивнул он. «К сожалению, не все можно описать на латыни. Ты, разумеется, все эти языки уже знаешь?» «Я знаю все наречия, на которых говорят гости бала. За последнюю тысячу лет его география сильно выросла». «Получается, ты знаешь вообще все на свете?» «Почти», — признала Фаина. «И даже кто был Джеком-потрошителем?» Она спокойно произнесла имя. Матвей едва не уронил пакет с яблоками. Он-то решил пошутить? Нет. Да. ну как? Как он мог оставаться незамеченным? Постой. Вдруг нахмурился он. Я только что понял. Отвечая на мои вопросы, ты фактически исполняешь мои желания. Вне бала любви. Это никем не запрещается. Она удивленно подняла брови. «Правила, устроенные немного проще. Никто не в силах запретить мне говорить с тобой. Вот если бы ты вдруг попросил меня вызвать сюда самого Джека-потрошителя, мне пришлось бы отказать». «Нет, спасибо, что-то не хочется», — пробормотал Матвей. «А одному из других хозяев бала захотелось», — сообщила Фаина. «Среди потомков Перона встречается много интересных людей». «Расскажешь?» — Если ты и не устала, конечно, — поспешно добавил он, — это тоже останется тайной, обещаю. Фаина не спешила с ответом, разглаживая складки пледа у себя на коленях. — Говорить с тобой мне приятно и легче, чем с другими. Что ты хочешь узнать? — Где находится душа? — спросил он первым делом, чувствуя, как сердце в груди забилось в быстром, взволнованном ритме. Этот вопрос не давал ему покоя почти год. Она улыбнулась и ответила. — Ого, так очевидно, — пробормотал Матвей, опуская взгляд на свою грудь. — И почему никто еще не догадался об этом? — Ты не первый, кто задает такой вопрос. У людей просто нет достаточно весомых научных доказательств, чтобы все в это поверили. Поэтому это знание они сохраняли при себе, давая другим строить собственные теории. «Когда я приглашала тебя на бал, — добавила она, — то, — думала, — ты тоже спросишь об этом?» У меня было столько вопросов, что я не знал, с какого начать, а потом бал кончился, и... Матвей вспомнил, как просил ее о поцелуе, но быстро остановил себя. Это внезапное, но столь сильное желание все еще оставалось для него самого загадкой. «Я могу спросить еще». Всего бог Перун, как он узнал этим утром, начал около пяти сотен родов, из которых больше половины вымерли до начала XX века, а выживших потомков мужского пола можно было найти по всей планете. По словам Фаины, она успела побывать в 150 странах, четыре из которых больше не существовали. Сюда же она отнесла Российскую империю, А когда Матвей попросил ее рассказать какую-нибудь примечательную историю о своих предках, поразило его до глубины души. Еще один молодой Матвей Рокотов в XVIII веке уехал в Париж после того, как узнал на балу историю создания собора Нотр-Дам-де-Пари из уст архитектора Пьера де Шеля, тоже хозяина бала. Его потомок вернулся в Россию в начале XX века, привезя с собой кольцо бабушки, чтобы подарить невесте. Во время Гражданской войны она продала его, чтобы купить еды себе и оставшемуся без отца ребенку, а спустя 60 лет отец Матвея присмотрел его на блошином рынке и подарил жене. Матвей помнил то кольцо. Мать похоронили вместе с ним, и она носила его на балу. Докторов среди хозяев бала было очень мало. За более чем тысячу лет Фаина вспомнила лишь 30 человек. Одни хотели узнать у нее про возникновение болезней и вирусов. Другие просили встречи с лекарями прошлого и умершими пациентами в надежде узнать, в чем была ошибка. Матвея впечатлила история о мужчине, умершего сына которого считали вампиром из-за белой кожи и отсвечивающих красным глаз. и как он пытался доказать, что на самом деле это была болезнь. Фаина подсказала ему, что дело было в ферментах в теле человека, о которых не успел написать научный трактат «Африканский лекарь». Но это был единичный случай, а легенд о вампирах в мире становилось все больше. Было среди хозяев бала много воинов, особенно в древности, которые общались со своими предками, и пытались заручиться поддержкой в грядущих войнах или узнать, где спрятаны семейные сокровища. Начинающие поэты и писатели просили встречи с вдохновившими их гостями бала, чтобы узнать больше об их жизни и написать собственные произведения. Матвей посмотрел на историю классической литературы другими глазами. У Фаины был приятный голос. И она умела красиво, без запинок и путаницы в словах, рассказывать истории. Сперва она выглядела не очень уверенной в себе, будто боялась чем-то оскорбить его. Но по мере того, как Матвей задавал ей новые вопросы, отвечала все охотнее. Он забыл об обеде, ему даже хотелось отменить сегодняшний урок английского с преподавательницей из Кембриджа. Но спустя два часа его собеседница выглядела уставшей. Все это время лил дождь, и, хотя он так и не перешел в грозу, ее беспокойство не уменьшалось. Пока Матвей, включив видеосвязь, описывал миссис Милс своей придуманной хобби, используя недавно изученную лексику, она вновь лежала на диване, крепко обхватив себя руками. Время от времени он замечал на себе ее внимательный взгляд. «Неужели мой акцент настолько ужасен?» — иронично спросил Матвей, когда закончил, и придвинул к себе контейнер с готовым салатом. «Нет, но я никак не могу перестать удивляться таким совпадениям», — призналась Фаина. «Я слышала ее голос в воспоминаниях ее деда. Вы с ней родственники в десятом колене». Матвей уже даже не удивился. «Теперь понятно, почему у нас обоих аллергия на петахаю?» Помолчав, он осторожно спросил. «А как считаешь, мои предки могли быть связаны с твоими?» Голос Фаины стал напряженным, и он сразу пожалел, что затронул эту тему. «Я уже сказала, что знаю о себе». Ее лицо было бесстрастным. Однако руки крепче стиснули складки пледа, словно она пыталась напомнить себе, что все осталось в далеком во всех смыслах прошлом, а теперь она была здесь. Она не помнила ничего о войне, но Матвей подозревал, что однажды ей пришлось столкнуться с чем-то подобным «из-за какой-то мелочи не станешь рабом смерти». Должно быть, они с семьей вместе защищались от какого-то неведомого противника, и в живых осталась только она. Он видел людей, переживших войну и аварии, в которых погибли их близкие, и мог лишь надеяться, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Но с Фаиной все было иначе, сложнее, серьезнее, и опасно близко к тому, чтобы стать для него личным. «Прости», — тихо сказал он, — «я просто подумал, это может помочь тебе вспомнить, что случилось тогда. У меня не появилось новых воспоминаний, и вряд ли это случится в скором времени. Прошло больше тысячи лет». «Я понимаю», — сказал Матвей, приказывая врачу внутри себя не зацикливаться на словах тысячи лет» и том, что они могли значить с точки зрения потенциала памяти и работы мозга. Но если вдруг вспомнишь, а меня не будет рядом, не исчезай раньше времени, ладно? Я хотел бы узнать правду. Ты ведь сейчас вроде как моя пациентка. Фаина примирительно кивнула, и тяжесть в его груди стала легче. Он сделал чай им обоим, затем выбрал еду на ужин и возобновил чтение. Молчание между ними не казалось напряженным. Каждый был погружен в свои мысли обо всем, что успело случиться за сегодняшний день. Самый обычный день посреди недели. Когда смерть открыла свое имя человеку, который решил, что поможет ей. Следующие несколько дней Матвей провел, внимательно наблюдая за состоянием своей гости. Фаина практически не вставала с дивана, не снимала с плеч пледа, не спала, и отказывалась от еды, зато охотно пила приготовленный Матвеем травяной чай несколько раз в сутки. Она призналась, что все еще чувствовала сильную слабость, но не жаловалась на озноб или жар. Ее сердце не билось, поэтому измерить давление Матвей не мог, но, по крайней мере, ее дыхание было ровным, а цвет кожи не менялся. Источник ее недомогания скрывался в потерянных воспоминаниях. Он регулярно проверял прогноз погоды на случай, если снова должна была случиться гроза. Его очень беспокоило, как в этот раз на нее отреагирует Фаина, и ей в то же время было любопытно, не вспомнит ли она что-то новое. На третий день едва за окном снова стало пасмурно, согласно прогнозу. Матвей сдвинул занавески и подошел к дивану, держа в руках ноутбук с едва начатой статьей. «Не возражаешь?» — непринужденно спросил он, кивнув на свободное место в ногах усвернувшейся в клубок Фаины. Она молча покачала головой. И по ответному взгляду Матвей понял две вещи. Ему не удалось провести ее, и Фаина была тронута его беспокойством. Когда раздались первые раскаты грома, он посмотрел ей в лицо и обнаружил, что она крепко зажмурилась, уткнувшись лицом в плед и прижав к груди колени. — Фаина, — мягко позвал он, — если тебе что-то нужно, пожалуйста, скажи, и я постараюсь помочь. Я здесь, рядом с тобой. Я никуда не уйду. Он не решался прикасаться к ней без ее согласия, хотя на ум сразу пришло воспоминание об их объятии несколько дней назад. — Спасибо, Матвей, — последовал тихий ответ. Этого мне достаточно. Новые воспоминания у нее не появились. Лишь боль от старых снова напомнила о себе. Тем не менее, эту грозу Фаина, по ее собственному признанию, перенесла легче, чем первую. Возможно, дело было в том, что в ее поле зрения так и не попали молнии. Она не благодарила Матвея вслух, но ее взгляд был достаточно выразительным. Матвей решился ненадолго оставить ее лишь в последний день перед выходом на работу, убедившись, что по прогнозам дождливые дни наконец остались позади. Его отпуск прошел продуктивно. Информация для статьи об органосохраняющих операциях при сложных опухолях в органах брюшной полости, которую он писал в соавторстве с врачами других больниц, была собрана и проанализирована. Состояние Фаины оставалось стабильным. и он успел прочитать несколько исследований на тему страха перед громом и молниями. Лекарства в ее случае были бесполезны. А что до психотерапии, всех покойных авторов, основных психологических теорий и множества их последователей, она знала лично, и это никак не помогало. Однако, по ее собственному признанию, говорить с Матвеем ей было приятно и легко. Возможно, чем больше она будет обращаться к прошлому, тем легче ей все-таки будет добраться до собственных потерянных воспоминаний. Проблема заключалась в том, что он понятия не имел, на какой теме нужно было сосредоточиться. До тех пор, пока она не решит оставить его, придется экспериментировать, и это точно будет самым уникальным исследованием в его жизни. «Дождя сегодня не будет». — сообщил Матвей, сверяясь с телефоном. — И, судя по всему, на следующей неделе тоже. У меня на этот вечер запланирована тренировка в спортзале. Всего на пару часов, и он совсем недалеко. — Как считаешь, ты сможешь немного побыть одна? — Считаю, что да, — сказала Фаина, садясь на диване. — И я помню, что завтра тебе нужно на работу. Я могу налить тебе чай? — Пей сколько хочешь. Скажи спасибо одному бухгалтеру. Матвей не сдержал усмешки, когда добавил. «Можешь почитать книги, пока меня не будет, а пульт от телевизора на подоконнике, если вдруг станет слишком тихо. Полагаю, ты знаешь, как им пользоваться?» Фаина в ответ подняла бровь. «Изобретатели всегда очень разговорчивые, так что знаю. Для меня время идет по-своему, Матвей, и я не знаю скуки». Два часа в спортзале пролетели как один миг. Но Матвей возвращался домой уже в сумерках. Воздух был прохладным и свежим, и он вдыхал его полной грудью, пытаясь упорядочить в голове информацию из разговора с Фаиной. За последние дни он узнал о своей семейной истории и мире в целом больше, чем за последние несколько лет, если не считать бала любви. И часть его гадала, согласится ли она рассказать еще больше. То, что он чувствовал к Фаине, пугало и одновременно восхищало. Пусть она и оставалась самой необыкновенной девушкой, которую он когда-либо встречал, забыть о том, кем еще она была, не представлялось возможным. Сам факт ее существования был чудом, объемы памяти пугающе бесконечны. Она могла открывать ему тайны мироздания, ничего не опасаясь. Ведь он никак не смог бы доказать, откуда их узнал. Раскрой он ее секреты, одни считали бы его сумасшедшим, другие — очередным эзотериком-самозванцем. В то же время ей важно было знать, что он не предаст ее доверия. Она даже постаралась завязать с ним разговор в то первое утро, пусть и не совсем изящно. Человеческое удивительным образом сочеталось в Фаине с мистическим. И Матвей предчувствовал, что их новая встреча сулила ему еще немало сюрпризов. «Оно тебе надо?» — спросил скептический внутренний голос, который было невозможно игнорировать. «Как ты всегда говорил, вне операционной одному лучше. Она вполне могла опять исчезнуть, а ты снова будешь сидеть и смотреть на полную луну, вспоминая бал и каково было танцевать с ней». Он попросил ее этого не делать. Он сделал все, что мог. И если сейчас его квартира будет пуста, ему останется только смириться. Матвей открыл входную дверь. Фаина сидела на прежнем месте. И, увидев ее улыбку, он почувствовал нечто большее, чем просто облегчение.